Глава двадцать восьмая. Битва на луже. Москва. Финал. Сказка. Да-да, так и называется их деревня. Туристы по пути из Москвы во Владимир любят останавливаться рядом со знаком «НП сказка» и фотографироваться. Потом в Инстаграме друзья туристов гадают над расшифровкой загадочных «Н» и «П». «Наша правда сказка» Нам повезет, сказка, и даже налоговая полиция, сказка. Ну и, разумеется, местные, они все сказочники, сказики, сказковцы. Есть и неприличные определения. Интернет, что с него возьмешь? Название деревни имеет вполне прозаическое происхождение. Давным-давно, еще при Никите, построили здесь кабак для путешествующих по оживленному тракту иноземцев. Главный дом, хозяйственные постройки и три небольшие террасы все-все-все построили из бревен. В крохотном пруду, прямо посередине, посадили каменную царевну лягушку со стрелой в лапках. На одной из сосенок появился мохнатый леший из пластика и пенопласта. Там и сям по территории разбросали фигурки других волшебных персонажей. Недолго думая, дали название «Сказка», В те дремучие времена, за неимением большого разнообразия в сфере общепита, кабак пользовался популярностью как у туристов, так и у местных из окрестных деревень. Пиво всегда было в изобилии. Бутерброды с вареной колбасой, соленые орешки и кусочки скумбрии на закуску. Редкий прохожий проходил мимо, не останавливаясь. Летом сюда частенько заглядывали дачники. Пионервожатые из расположенных по соседству трех детских лагерей прибегали в тихий час отдохнуть от своих спиногрызов. Речка, заповедный лес, красота. Со временем вокруг бойкого места образовалось вначале небольшое, а потом и вполне себе немаленькое поселение. Глянь-поглянь, а вот уже и деревня стоит длинной широкой улицей. Дома разные, на всякий вкус и цвет, с одной стороны побогаче, с другой попроще, а улица-то шла прямо по границе Владимирской и Московской областей. Так и жили, нормально жили, по-соседски, как получится. Церковку прямо посередине улицы с Владимирской стороны поставили, небольшую, в одну луковичку, и колоколинку, а раз так то и название надо было давать этой деревне да и не деревню уже, а се долго не думали дали то, что на поверхности лежало а чего тут думать выдумывать то еще жили в этом селе три друга один с московской стороны и двое с владимирской. однако почему же жили даст бог еще пять раз постолько проживут, значится тогда так. Живут в этом селе три друга. Того, что с московской стороны, зовут Олег. Он, по тамошним меркам, считай, сторожил. Еще отец его, Никита Добрынин, первым каменный дом недалеко от дороги поставил. По торговой части работал, дом хороший справил. Сына, когда срок подошел, в военное училище определил, в десантное. Олег, правда, недолго в армии прослужил. Характер у него для службы не совсем подходящий, строптивый он, но повезло, друзья помогли, словечко замолвили, и в смутные времена случилось ему охранником у самого губернатора поработать. Потом опять не заладилось что-то, хотел даже в разбойники податься, а сейчас, небось, снова его на службу потянет, после известных событий-то, но о них позже, пока не время еще. Второй приятель — сын священника. Из их церквушки этот очень уж любит по девкам бегать. Лешкой его зовут. Местные-то все про него все знают. Даже в городе, который недалеко, в Подкове, и то иногда побить пытаются. Да не на того напали. Лёшка с малых лет не на печи сидел, а бегал, прыгал, подтягивался, воркаутом, значит, занимался, не просто его побить, а поймать и того сложнее. Вот отец только его часто бронит и на исповедь зовёт, а тот искоса так посматривает, посмеивается, и на исповедь ходит только в исключительных случаях, ну, в тех самых, что пером не описать. Третий их товарищ, самый старший, Илья. Отец его поехал однажды в Москву за лучшей жизнью, да остановился у кабака этого, пиво попить. День пил, два пил, а на третий решил, незачем его, счастье-то непонятно где искать, можно и в родной губернии жизнь устроить. Силы был недюжинной, жалко, помер рано. Мама Илью одна поднимала. Ничего для него не жалела, а тот удалью в отца пошел. В школе в первом классе всех мальчишек вплоть до пятиклассников гонял кулачками. До тех, кто постарше, кулачки не доставали. Так он их палкой охаживал, если что. Жили три товарища, не тужили, но это не сказ еще, это присказка, а настоящий-то рассказ впереди. Пришло на землю русскую чудо невиданное, дело неслыханное. Сказали как-то по телевизору, что собрались заморские короли и цари, восточные шейхи, американские толстосумы и даже африканские принцы и решили проводить в России всего мира чемпионат. По футболу дело хорошее. Захотелось друзьям на него воочию посмотреть, игру сборной оценить на иностранцев поглазеть. В России-то все разбираются в футболе. Наверное, поэтому нелегко это оказалось билеты на сборную достать. Чемпионат-то пришел, а смотрели они его только по телевизору. У Олега Добрынина-то приятель еще с губернаторских времен был, Денис Аникин. Ну как приятель? Так, по работе часто общались. Вроде ничего особенного, но полезный был знакомый. Начальник службы безопасности. Так вот, у него, получилось просто так, лишние три билета на финальную игру оказались. Он их Олегу-то и предложил. Обрадовался тот. Приятелям все рассказал. И стали они в дорогу собираться. Вначале каждый на своей машине хотел поехать. Потом решили на двух. Илья с Лешкой могли и вместе ехать. А потом Олег сказал, что втроем веселее в одной. И поехали они в Москву на его крузаке. В воскресенье матч должен был состояться. Пораньше в путь отправились. Пробки, то-сё. Долго ли, коротко ли ехали, но только решили они на заправке остановиться. А там... Совсем рядом с этой заправкой старичок один стоял, плюгавенький. Подошел он к ребятам и говорит, «Доброго вам здоровица! Вижу я, красный молодцы, едете вы в Москву? Уж не на финал ли чемпионата мира случаем?» Те утвердительно в ответ закивали. Тогда старичок продолжил, «Едете вы не просто на игру, игра та волшебная!» В ней судьба всего мира решается, выиграет Славония, и заполнят наш свет ядовитые твари всякие, станут они вороги над нами простыми христианами суд чинить, издеваться будут и насильничать. Выиграет Россия, настанет мир и благодать, царство небесное как есть прямо здесь, удивилось строиться речам таким но слушала внимательно, не перебивая. Интересно старик свой рассказ вел. Нельзя вам, братцы, на матч просто так, без поддержки родной земли, дальше следовать. Дам я вам помощника, но не простого, а трехцветного, волшебный стяг. Как приедете на игру, сразу его разверните и до конца матча не сворачивайте, а то... Горе будет, а взамен дайте мне монет немного, но только смотрите, пожадничаете, плакать потом будете. Сам-то я поехать не могу, не немощен, а вы, вон какие удальцы, постоите на трибуне за родину». Дали ему товарищи пять тысяч рублей. Не поскупились, раз такое дело. Каждый. Развернули стяг — Смотрят стяг как стяг, а такую мощную силу в себе несет. Повернулись к старичку, чтобы поблагодарить его за заботу. Глядь, а старичка-то и нет. Исчез. Как так? Кругом-то поля, поля. Ни одного кустика нет, чтобы спрятаться. Заправка одна одинешенько там стоит. Чудеса, да и только. Удивились друзья пуще прежнего и поехали дальше, никого не трогали. Только шаурмичнику одному зуб между делом выбили, когда он им сдачи забыл отдать. Случайно. Потом все вместе немного посидели, чай попили, за жизнь поговорили. Едут они, едут, видят, три красавицы у дороги стоят. Руками машут, губки алые, ножки загорелые, волосы до пояса, прямые, поняли ребята, Москва скоро. Остановились спросить у девчонок, что и как. Недолгим разговор получился, хоть сладко девочки зазывали к себе в гости в терем придорожный. После того, как цену узнали, даже Лешка не захотел задерживаться. Больно много хотели черноокие. Не поддались на их увещевание, друзья. А ведь нелегко это было. Красавицы магию мейкапа использовали. Всякие штучки-дрючки умели делать. Про таких в сказке длинные истории рассказывали. Решили так, друзья, выиграем. На обратном пути с ними тоже чай попьем с клубничкой и сливками. За пустыми разговорами подъехали к лужникам, увидели, что там происходит, заробели малость. Народу разного со всего света понаехало. Все как на рынке галдят, ничего не разберешь. Тут тебе и азиаты в смешных кимоно, и черные с вувузелами, и скандинавы в рогатых пластиковых шлемах. Славонцы толпами ходят, надменные, носы задрали, флагами белорозовыми машут, все шеше, жебже, да пропир какой-то дольный. Видать, уверены так в победе, праздновать собираются. Три друга неласково на них посмотрели, негостеприимно, ишь, раскудахтались тут, еще посмотрим, чья возьмет. Илюша нахмурился но стерпел пока. У входа их уже Денис встретил. Пошли за встречу сосисок поесть, до да пива попить. С дороги-то, до да сустатку, все вкусно. Три кружечки выпили для начала. Настроение заметно улучшилось. Праздник кругом. Рассказали про старика, стяг показали. Аникин начал сказочников уговаривать. Очень ему захотелось флаг развернуть и себе на плечи повесить. Видел, что многие так делают, а если выиграет сборная... Короче, конючил он недолго. Ребята добрые, быстро согласились. После пятой кружки. Развернул Аникин волшебный стяг, осмотрел его со всех сторон, тоже удивился, что такая вот тряпица, а сила в ней большая, набросил себе на плечи, стал между людьми ходить, похваляться, кто улыбнется ему, кто рукой помашет, а кто и большой палец покажет, в сторону славонцев ходить не стал, нечего ему на их пальцы смотреть, дела поважнее есть, победу. Намаливать А на самом стадионе вперед россия, русские вперед, уматывайте нафиг, никто вас не спасет! И музыка такая приятная играет, и президент приехал и уже восемь кружек, хорошо то как ребята, ну погнали! Учителя легко узнают друг друга по походке, по затравленному взгляду, по огромному портфелю, православные священники по общей волосатости и стриженным усам, гаишники по пузу, а болельщики могут своего распознать по взгляду. Взгляды у сидящих вокруг были хорошие, патриотичные, все кричали и гнали спорную на штурм, неприятельской крепости враги были те что надо должок у них остался перед россиянами после предыдущего чемпионата пора отдавать места нашим приятелям достались чудесные все поле видно а рядом через сеточку неподалеку совсем сидели совсем с другими взглядами славонцы они радовались когда наполовину сборной налетали их славонские гусары и рвали, рвали, как когтями оборону, возмущались, когда атака шла в другую сторону, свистели и, кажется, ругались. Друзья болели неистово, сами рвались в бой, в беспощадный и последний пускались в пляс, когда голы залетали в чужие ворота, поправляли флаг на плечах Аникина, когда уже сборная получала пробоину, и молились. После десятой кружечки одна трибуна резко, как раскат грома, выдохнула. «Прячьтесь все в уборную!» и трибуна напротив подхватила, так воинственно, «На поле наша сборная!» Илья вытер тыльной стороной ладони свинцовую слезу и сурово посмотрел в сторону беснующихся в своем секторе славонцев, Пригрозил он им левым кулаком, не помогло, стали факи показывать и ржать, как ненормальные. Пригрозил он им правым кулаком, Пуще прежнего полетели оскорбления. Еще больше факов увидел Илья. Тогда пригрозил он им и левым, и правым кулаками вместе, да еще лицо сохмурил. Не перестали славонцы над ним измываться. Как обезьяны бешеные скакали по креслам и пластиковые стаканчики в его сторону кидали. Рассердился тут Илья, откинул соломенные кудри за плечи, сделал пучок и стал хмуро пальцами похрустывать. А Никин терпеть уже не мог. Давно он на месте не стоял, все подпрыгивал, как от нетерпения, крикнул что-то непонятное и побежал в туалет. В третий раз за матч. А что тут скажешь? Десять кружек, он хоть и русский, да чай не железный. И тут сборная пропустила. Три-три. С досады Олег руки в карманы засунул. Обиделся. Так бы он, может, долго просидел, но нащупал, к своему удивлению, в левом кармане камешек как будто. Вытаскивает. Вот тяна. А это, оказывается, мертвый зуб шаурмичника. Здоровый такой и весь черный. Как он в карман к Никитичу попал — загадка, но только показалось это ему недобрым знаком. Взял он мертвый зуб покрепче, да как метнёт в сторону вражеских болельщиков. Какому-то высокому дядьке прямо в лоб попал, да отскочил и второму по затылку заехал. Ох, что тут началось! Опять славонцы про пир свой дольный заорали. Причем он здесь? Еще оказалось, что их мат и русский мат, ну просто одно и то же. Руками замахали, ногами затопали, вроде как смелые. Быстро, правда, успокоились. В наши ворота пенальти как раз назначили. Они вроде уже и праздновать собрались. Да пронесло лихо мимо, отбил Иван Давыдов мяч, Отвел угрозу от наших рубежей. Через пару минут бежит Аникин из туалета, Плачет, в сторону славонцев пальцем тычет, Сказать ничего толком не может, Лопочет себе под нос непонятно что И всхлипывает с обидой. И стяга при нем нет. Что? Где? Как? Публика вокруг сердобольная. Кто платочек протягивает, кто добрым словом поддерживает, успокаивали, как могли. Даже легонечко по щам выдали. Стал Аникин более-менее складно излагать. Вот что друзья наши услышали. «Я только начал!» Стою себе спокойненько, а их человек десять вваливается. Громкие все, возбужденные, смеются, а один, рыжий такой, на меня уставился. Я сразу понял, что-то не так. Подходит этот рыжий такой, расстегивает ширинку и сыт. Прямо на штаны мне сыт. Я говорю... Что же ты, сука, такая делаешь? Как же тебе не стыдно! А он только скалится. Захотел я ему пороже дать. Да куда там? Схватили меня в двадцать рук. Рыжий стяг с меня тянет и ругается еще под люка. Курвой обзывает. Вон, смотри, смотри, как они над ним издеваются. И правда, по ту сторону сетки славонцы глумились над стягом трехцветным, Прикладывали его к срамным частям тела, Плевали на него, друг другу перекидывали И на поле руками показывали, А там сборная из последних сил сражалась уже. Помочь бы ей! Да нет такого правила в мире пока, чтобы болельщики из игроков голы забивать могли, и играть оставалось всего чуть-чуть. Раздался тут над стадионом покрик богатырский, как грохот огромных валунов, скатывающихся с гор, как треск арктических льдов, как рев тысячи медведей бурых и белых, как кул пролетающих близко от земли су как раскаты системы залпового огня так услышал стадион воинственный класс Ильи на десять вёрст вокруг поднялись в воздух испуганные птицы и закружили над городом все собаки даже трепетные полонки залаяли как бешеные Кошки забились под диваны и кровати. Мыши с крысами запаниковали и стали выскакивать на улицы то тут, то там. Уже редкие к концу матча женщины-пешеходы визжали от ужаса и пытались залезть на электрические столбы и припаркованные машины. Сетку Илья просто не заметил. Неорганизованные зрители разбегались с его пути кто куда, а он несся по рядам к словонцам. Ураганом влетел он в самую середину толпы. И заволновалась тут нечисть словонская. Числом-то много их было, человек триста, да вот ухаря такого, как Илья, среди них не было». Махнул он правою рукою, И десять врагов уже лежат. Махнул левою, Еще десять в ауте, А сзади Олег с Лешкой подсобляют. По пять за раз приходуют. Кровища так и хлещет Из носов славонских. Кости трещат, Да хрящики потрескивают. Соперник пока держится, На смену побитым Новые подступают. Толпой-то всегда Сподручнее медведя валить. Напирают враги. Ребят геройских прибить Хотят. Тут и Стюарды в желтых жилетах Налетели. Им Тоже досталось. Но меньше, чем Словонцам. Пуще прежнего Взялись друзья За свое праведное дело. Славонцы кто за ухо оторванное держится, кто глаза разлепить не может, кто язык откусил, стоны и плач великий повсюду. Отнял Илья волшебный стяг у рыжего хулигана. Опустили трибуны вокруг наших героев. Показалось им, что победили они. Но тут... Пришли к ним с верхнего яруса три великана Славонца. С калами возвышались они в белых штанах и розовых футболках над своими собратьями. Закипел бой с новой силой. Нелегко пришлось и той, и другой стороне. На каждый удар прилетала ответочка после каждого вражеского зуба. Вылетал свой. Хорошо бились. Долго. Неизвестно, чья бы взяла. Да прибежала полиция с дубинками и другими спецсредствами. Против них кулачками много не навоюешь. Рванули ребята в последнюю атаку. Да и полегли все трое рядышком. А очнутся, наверное, только завтра, в темнице. И что же с ними будет? Тут бабка надвое сказала, но предположить можно. Станут вспоминать, что да как, и раны свои подсчитывать. Недолго они за решеткой посидят. Будет суд, адвокаты заговорят про патриотизм и провокации. Жены с матерями поплачут, публика будет аплодировать, сам президент за приятелей вступится, ну и оправдают их. Не получится у них к девицам прямоволосым заехать, потому что на скорой помощи их домой вести будут. Не поговорят и с шаурмичником, хотя попросят друзья остановиться в том месте. Старика тоже не найдут. Заправка, рядом с которой его видели, в ночь финала чемпионата сгорит. Зато, когда вернутся в сказку Илью, сразу же сделают деревенским головою. Олег станет директором кабака. Хотя после такой драчки и будет подумывать о службе, Алёшка к девкам бегать перестанет. Они, после известности такой всемирной, к нему сами домой ходить будут. Так и будет продолжаться всё до самого навсегда. А что нельзя, Что ли?